Глава 43. Все следующие стихотворения и взятые из прозаических произведений отрывки дают представление о виновности. Тексты расположены в хронологическом порядке по дате публикации. Внимательно перечитайте их и выполните предложенное ниже задание. Тиканье часов эхом отдавалось у Пипа в голове. Она открыла буклет для записи ответов и в последний раз огляделась. Экзаменатор положил ноги на стол и уткнулся в потрёпанную книгу. Пипа сидела за маленьким шатким столом в центре пустой аудитории, рассчитанный человек на 30. Три минуты уже истекли. Она наклонила голову, приказала мозгу не воспринимать тикание часов и поднесла ручку к листу бумаги. Когда объявили, что время истекло, Пипа уже 45 секунд, как закончила работу и наблюдала за секундной стрелкой, торжественно завершающей последний оборот. Затем закрыла буклет, вручила его экзаменатору и вышла из аудитории. В своей работе Пипа описала, как в различных текстах используется страдательный залог для манипуляции мнением читателей и о том, кто виновен в совершении действия. Она спала почти семь часов и была уверена, что справилась с заданием. Приближалось время обеда. Свернув коридор, она услышала, как её окликнула Кара. «Пип!» Пипа лишь в последнюю секунду спохватилась, что нужно хромать. «Ну как?» — догнала её Кара. «Похоже, всё путём. Ура! Теперь ты свободна!» Кара взяла руку Пипы и триумфально приподняла её. «Нога беспокоит? Уже почти не больно, а завтра будет ещё лучше». «Ах, да!» — Кара принялась хлопать по карманам. «Ты и правда умудрилась оставить телефон в папиной машине? Вот, держи!» «Под задним сиденьем валялся. Ума не приложу, когда я его выронила. Надо отметить твоё освобождение. Завтра приглашаю всех к нам». «Устроим вечер видеоигр?» — затараторила Кара. «Может быть». Пипа выждала, пока наступит временное затишье, и как бы невзначай спросила. «Слушай, а мама сегодня показывает покупателям какой-то дом в Эндовере на Милл-Энд-Роуд. Случайно не ваш? Вы ведь раньше как раз там жили? Ага, забавно. Номер 44». «Нет, у нас был номер 42». «А твой папа туда ездит?» спросила Пипа с напускным безразличием в голосе. «Нет, дом давно продан». Когда мы переехали сюда, то вначале сохранили его за собой, потому что мама как раз получила большое наследство от своей бабушки. Родители сдавали дом за хорошие деньги, а мама тем временем рисовала свои картины. А потом папа его продал, через пару лет после маминой смерти. И покивнула. Элиот однозначно лгал дочерям долгое время, если точнее, пять лет». Обед прошёл, как в тумане. Когда они поели и собирались разойтись по разным кабинетам, Пипа обогнала Кару и обняла её. «Ну ладно, хватит нежностей». Кара попыталась высвободиться. «Что это на тебя нашло?» «Ничего». Та, наконец, отпустила подругу. Следующим был урок истории. Конор проявил инициативу, И помог Пипе подняться по лестнице, несмотря на протесты. Мистер Ворт уже сидел за столом, одетый в светло-зеленую рубашку. Пипа, не глядя на него, прокралась мимо своего обычного места и устроилась в самом конце классной комнаты. Урок казался бесконечным. Часы на стене, словно издевались над Пипой, а она поглядывала на них часто, куда угодно только, не на Элиота. На него просто не могла. «Даже воздух казался вязким, она буквально задыхалась». «Интересный факт», — произнёс Элиот. Около шести лет назад были опубликованы дневники Александра Мясникова, одного из личных врачей Сталина. Мясников писал, что Сталин страдал заболеванием мозга, которое могло негативно повлиять на способность к принятию решений и стать причиной паранойи. Таким образом, звонок на перемену прервал его» пипа вскочила со стула когда элиот произнес дневники у нее в голове что то щелкнуло она повторила слово еще и еще раз и все стало на свои места одноклассники побросали в рюкзаки книги и тетради и потянулись к выходу пипа сидящая в последнем ряду и как бы хромая замешкалась постой пипа остановил ее голос элиота она неохотно подчинилась как прошел экзамен «О, всё хорошо. Я рад», — улыбнулся он, — «теперь можешь расслабиться». И повыдавила в ответ неискреннюю улыбку и поковыляла в коридор. Оказавшись вне поля зрения элиота она бросила хромать и перешла на бег. Последним уроком в расписании значилась политология, но она забила на неё. Произнесённое элиотом слово будто преследовало её по пятам «дневники», Пипа перевела дух, только захлопнув за собой дверцу машины и взявшись за рычаг переключения скоростей.